Издательство Эксмо. Рай Брэдбери. У нас всегда будет Париж. Читает Александр Хашабаев. Другу всей жизни До널ду Аркинсу похороненному в Париже с любовью. Вступительное слово. Подмечай и пиши. В рассказах этого сборника я предстаю перед вами в двух ипостасях: как наблюдатель и как литератор. Эти обо начало уживаются во мне под единым девизом, что вот уже 70 лет висит над моей пишущей машиночкой: не раздумывай, действуй. Я не обдумывал ни один из этих рассказов. Они вспышки, всплески. Временами замыслы безудержно выплёскиваются, а иной раз минутный порыв нужно холить и лелеять, чтобы дать ему окрепнуть. Мой любимый рассказ Массинелло Пьетро И бы давным-давно, когда мне только минуло 20, и я обитал в жилом доме в центре Лос-Анджелеса, мы подружились с Массинелло Пьетро, который пытался ограждать от полиции и помог ему, когда его отдали под суд. Короткий рассказ, на который меня вдохновила эта дружба, во многом основан на реальных событиях, и мне лишь оставалось его записать. Прочие рассказы один за другим являлись ко мне в течение моей жизни. с самой юности, до зрелости и к старости. Каждый из них вызван страстью. Каждый написан, потому что иначе быть не могло. Для меня писать рассказы все равно, что дышать. Я наблюдаю. У меня возникает идея, я влюбляюсь в нее и стараюсь не думать о ней. Затем я пишу. Даю рассказу как можно скорее излиться на бумагу. Перед вами сочинения двух соавторов, живущих в моей оболочке. Некоторые изумят вас, и это хорошо. Многие из них изумили меня самого, когда они явились ко мне и попросили о своём рождении. Надеюсь, они вам понравятся. Не следует ломать над ними голову. Просто попытайтесь полюбить их, как люблю их я. Добро пожаловать. Рэй Брэдбери, август 2008 года.